Ищейка. Когда Нарушка доложила, что Анастасия Альдова решила побродить по городу, Васютка не слишком удивился. У странной дамочки капризы странные, мягко говоря. Продамские капризы Игорь вычитал в каком-то журнале. Журнал попался, когда Васютка маялся страхом и бездельем в очереди к стоматологу. Журнал лежал на столике и манил глянцевой обложкой. с которой глянцевая красотка улыбалась Васютке глянцевыми же зубами. Игорь на улыбку попался и минут сорок читал про целлюлит, загар, фэншуй и дамские капризы. Про целлюлит и фэншуй Васютка не очень понял, зато твердо усвоил – дамские капризы – вещь серьезная. Когда Нарушка доложила, что Альдова ведет себя, мягко выражаясь, не совсем адекватно, Посюдка слегка забеспокоился. Мало ли, а вдруг у нее обострение по весне. Игорь даже хотел приказать, чтобы дамочку аккуратно усадили в машину, доставили домой. Пусть муж с ее капризами разбирается. Но пока он оценивал, во сколько выльется такая вот благотворительность, поступило новое сообщение. Альдова не нашла ничего лучше, чем усесться на лавочке и не где-нибудь, а в его Игоре дворе. Причем у его же подъезда. И как это понимать? Совпадение? Хитрый ход? Васютка минут десять смотрел на нее из окна. Мутное из-за дождя стекло дрожало, и фигурка на лавочке норовила расплыться в бесформенное грязное пятно. Время шло, а безумная дамочка не собиралась уходить. Ну вот, придется теперь выходить из теплой квартиры и возиться с ней. первый момент Игорю показалось, будто Альдова и в самом деле сошла с ума. Она не только не откликнулась, когда Васютка позвал ее, она, кажется, вообще не понимала, где находится. И разговор у них получился странный, и в глазах у нее плескалось такое неподдельное горе, что Васютке стало неудобно за то, что он стал свидетелем этого горя. А потом она сказала про убийство. И горе исчезло. Взгляд снова стал настороженным и колючим. И Игорь наконец-то понял, на что похожи ее глаза. Дуло пистолета. Или автомата. Два дула, два ствола. Две дырки в бездну. Васютка даже моргнул, чтобы прогнать навязчивую ассоциацию. «Давайте, Анастасия Филипповна, вставайте!» Рукав ее кофты промок, и прикасаться к нему было неприятно, но пришлось. Иначе это сумасшедший так и будет сидеть на чертовой лавочке под чертовым дождем и горевать свое чертово горе. А ему нужно, чтобы она рассказала про убийство. Она ведь сама хочет рассказать. Альдова поднялась, и Васютка, подхватив ее под локоть, потянул за собой. Она шла и твердила, что знает, кто убил, и что какая-то Юля жива. Хотя она, Анастасия, думала, будто Юля умерла, и что Альдов прогнал ее, и еще что-то. «Вот здесь я и живу», — Васютка потолкнул дамочку в спину. «Вы проходите, Анастасия Филипповна, разувайтесь, раздевайтесь». Она глянула на него своими безумными злыми глазищами и, послушно сняв тапочки, принялась стягивать мокрый свитер. «Черт, она что, о женской стеснительности не слышала?» Игорь, не разуваясь, полетел в ванну за халатом. Не хватало еще, чтобы Альдова потом его в попытке изнасилования обвинила. Халат она приняла с вежливым равнодушием. «Проходите на кухню». — Я сейчас вам чай сделаю горячего и поговорим. — Вы же, Анастасия Филипповна, хотели поговорить? Она кивнула. Полы халата волочились по полу, как шлейф у платья. Ее одежда мокрой кучкой осталась лежать в коридоре, и Васютка стыдливо отвел глаза. Что делать с чужой одеждой, он не знал. Так же, как не знал, что делать с чужой женщиной, которая заворачивается в его халат и приглаживает ладошкой мокрые волосы. Вам с сахаром? Две ложки, три. Мне очень нужно рассказать вам, Егор, он не виноват. Все началось, когда...